Глава шестнадцатая. Вести. На улицах Скира горели костры. Они пылали на каждом перекрестке. Испуганные страшники озирались на ползающем сумраке. Но великана-воина с двумя спутницами, кутающимися в платки, не останавливали. Последние жители Скира с выражением ужаса на лицах все еще торопились в свои жилища. — Ну что? — мрачно спросил орлик Придет эта поганая болезнь в Скир? — Она уже здесь твердо сказала Айра. Впереди слышался какой-то шум. Спутники приблизились и разглядели очертания женщины, бьющейся о землю. Рядом стояли трое стражников с выставленными вперед секирами. В костре проглядывали очертания пылающей человеческой фигуры. Тут же стоял наставник Добириус. Худое лицо его было покрыто копотью, усы обвисли, в колпаке выжжена дыра. Увидев Айру, он вздрогнул но успокоился, едва она открыла лицо. «Что тут происходит, маг?» напряженно спросила колдунья. Корча замахал руками, словно крыльями, доберелся. Жена этого бедняги прибежала в лекарскую, сказала, что у мужа хлынул из ушей носа рта гной. Вертус завизжал, затопал ногами, закричал, чтобы больше не пускали в храм никого, и послал меня сюда. Она, наставник ткнул пальцем в сторону несчастный потащилась за мной следом. Лепетала о чем-то всю дорогу, а ее муж тем временем выбрался на улицу. Кричал, что не хочет заразить детей. Сказано же было сидеть по домам. глашатаи обошли весь город. «Дальше», — потребовала Айра. «Что дальше?» — скривился Мак. «Ему же говорили. Вернись в дом. Я даже произнес заклинание пламени». Наставник схватился за прожженный колпак, но он ничего не хотел слышать. И... Добирюз да замялся, напоролся на секиры. Да, можно так сказать. Сколько у тебя детей? Повернулась Айра к женщине. Трое, прошептала та, задыхаясь. Так что ты делаешь здесь, если они там? Почти зарычала Айра. А что я могу сделать? Ей прохрипела женщина. Орвик, дай свою фляжку. Великан сделал шаг, и глиняный сосуд оказался у колдуньи в руках. Слышишь? Она ударила женщину по плечу. Здесь лекарство. Если ты дашь его детям, все обойдется. Выпей сама и дай детям. Подели на равные части. И еще. Срочно вскипяти воду и залей кипятком все, к чему прикасался сегодня твой муж. Все, что можешь, сожги. Поняла? Да, закивала несчастная. Но сначала скажи мне, как он заболел. Женщина посмотрела на костер, и слезы снова хлынули из ее глаз. Подумай о детях. Повысила голос Айра. Я не знаю, зарыдала та. Волосы ее сбились ком. Щеки и лоб покрывала грязь, смешанная со слезами. И в свете костра лицо казалось красным. Что было особенного сегодня? Не отставала Айра. Ничего не было. Слипнула женщина. Сегодня же праздник. Муж был на арене, но ушел раньше. Заглянул на рынок, принес фазана, приготовил его. Никто лучше его не готовил праздничного фазана. Вечером мы должны были сесть за стол. Но ему стало плохо. Гной потек по его лицу я побежала в храм Милагин. «Где он купил птицу?» спросила Айра. «Не знаю». Женщина едва говорила. Губы не слушались ее. Обычно он берет птицу у дуча Армика. Его лавка на восточной стороне рынка. в сытном переулке У него еще голова гуся торчит из стены над дверью. «Вот». Айра сунула женщине в руку фляжку. «Беги домой. И не выходите на улицу, чтобы не случилось». Несчастная не пошла, не побежала. Поползла к дому. Айра мрачно посмотрела на Добериуса. У мага тряслись руки. Где остальные наставники? Катчис варит зелье, прохлепел маг. Там, в кладовой храма нашлись еще нужные вещества. Туск куда-то пропал. Он Хен, наверное, опасается за свою жизнь. Лайрис со стражниками ходит по городу. Его Вертус отдал Хорму. Он занимается кострами. Бравус убежал. Скорее всего, заперся в своем доме и трясется от страха. «Вертус что делает?» не отставала Айра. «Ничего не делает!» почти взвызнул, доберелся. Сидит в своей коморке, охраняет спокойный сон переростков. Закрыл 15 дармоедов в учебной комнате и следит, чтобы никто из них не убежал. Он, мудрый наставник, прожептала Айра и повернулась к спутникам. «Пошли! Нам нужно спешить!» «Куда мы теперь?» спросила Рич, когда они отошли от костра ее бил озноб. «Ты что?» удивилась Айра. «С Рином не все хорошо», проговорила девчонка, едва сдерживая слезы. «У него зерно», не поверила Айра. «Если бы случилось хоть что-то, я почувствовала бы». «Я знаю, но...» Рич шмыгнула носом. «У него там не все хорошо». «Поверь мне, девочка», Айра вздохнула. «Легче голыми руками раздавить кусок гранита, чем хотя бы поцарапать Рина Алфейна. Он выпутается». «Ведь так, Орвик?» «Так», — со вздохом пробормотал великан и спросил. «Старшая, там во фляжке ведь была простая вода?» «Ну, с лимонник лимонника, но...» «Конечно», — кивнула колдунья. «Обычная вода. Ты же знаешь, в ту фляжку зелья мне удалось налить только тиру. После хорм и качес не спускали глаз с котла. Но если она не успела заразиться, если дети не успели заразиться, простая вода поможет им успокоиться. К тому же, Как бы мы узнали, где подхватил заразу ее муж? Ты сам-то хоть понял, друг Орлик, что значат ее слова? Ведь сегодня тысячи фазанов нашли смерть на кухнях Сайда. Да, приятель, в твоей фляжке была простая вода, но больше от нас никто не получит даже воды. Послушай, Орлик, я не встречала человека добрее, чем ты. Но теперь забудь о доброте. И если на дороге будет валяться раненый ребенок, тебе придется перешагнуть через него. «Выгони жалость из своего сердца, иначе она разорвет тебя, и остановить смерть будет некому». «Куда мы идем?» – спросила Рич. «В башню или на пожарище дома Марика?» Я собиралась загонуть к Вертусу. Прикусила губу Айра. Но теперь важнее прогуляться к этому торговцу птицей. Так что сна этой ночью не обещаю. Но на этот случай у Орлика есть еще одна фляжка. И ее содержимое сродни колдовству перепуганного Добириуса. Она наполняет глотку пламенем. Запивать, правда, уже нечем. Но теперь и самая крепкая настойка будет казаться обычной водой. Идем к рынку. Это недалеко, но в противоположную сторону от башни. Надеюсь, наши лошадки не слишком сильно заскучали без нас. марк долго ходил по еще дымящемуся пепелищу. Ворота были сорваны с петель и валялись тут же. Стол и скамьи разнесены в щепы. Вместо длинного, просторного дома стояли облуненные стены, закопчёнными проемами окон. На бывшей кухне чернели стопки глиняных мисок, повядшими от жара листьями шелестел одол. Пахло гарью. Косые лучи уходящего за горизонт Аили окрашивали стены дворца Снатагеба в красный цвет. Марик взглотнул и вздрогнул. Показалось, что он чувствует вкус крови на языке. Ерунда, успокоил себя бан. Ведь Тир заставил нас с Настей выпить снадобье. У тебя на языке «Вкус чужой смерти». Горько произнес Настя, ощупывая кору. «Дерево умирает». «Вот так уж, дорогой друг». «Я думаю о дочери». Сквозь зубы процедил Марик. «Надо спешить». Нервно воскликнул Тир, замерший у ворот. Лицо его, как и лица друзей, прикрывал платок. Но уже по глазам было видно. Он снова стал Тиром. «В какую сторону подадимся теперь?» Поднял глаза Марик. «Здесь вестей отвлека нет». «Ты хочешь сказать нет вестей от моего отца?» Напрягся Тир. Тан Хорм Рейду говорил со мной так, словно на мне лежит вина за то, что творит мой отец. А как будут говорить со мной, хены, обвинят в том, что у меня не серая кожа? Я сказал то, что сказал, отрезал боль И я не Тан Рейду. И у твоего отца тоже не серая кожа. Он наполовину коррект. Успокойся. Не следует утолять собственную боль, пытаясь причинить боль другим однако нам есть куда спешить. Весть может быть оставлена у башни. Вряд ли. Настя направился к лошади. Если Лек все продумал, он не обошелся без согляда Таев. Рин в облике Тира теперь в руках Конга. Убеги он от стражи, сейчас бы по всему городу носились дозоры. А коли он в руках Конга, тогда и вести от Лека должны поступать Конгу. А Конг вряд ли будет делиться вестями с нами. Марик запрыгнул седло. что ж У нас остается дам. Будем рассчитывать на его помощь. А пока скачем к башне. Темнеет уже. Мрак опускался на скид, как темный полог на окошко рыночного кукольника. Улицы словно вымерли. И мысль, что вскоре улицы города и в самом деле могут оказаться пусты, заставила Марика заскрипеть зубами. На повороте к храму Милакин пятеро страшников сбрасывались под воду дрова. Марик узнал одного, придержал лошадь, поздоровался. Высокий воин с рябым лицом кисло улыбнулся и тут же пожаловался Баль, что выспаться сегодня им уже не придется. Дам приставил к ним, трясущегося от страха, колдуна Лайриса, который указывает, где разжигать костры. Воин вытащил из рукава фляжку, глотнул пару раз и поведал, понизив голос, что уже не меньше десятка горожан с явными признаками корчи были заколоты стражниками. Но что творится в домах, только богам известно. кое где слышится вой а где-то и сами горожане палят костры. А что они там жгут на них, кто ж теперь разберет? И чего ждать теперь? Ходит слух, что новая война с хенами грядет. Так откуда возьмутся хены? А если о тех серых есть, что за стеной в слободках прижились? Так выжечь их надо было уже давно вместе с их домами. Марик слушал рассеянно, кивал, затем вскочил в седло, махнул рукой друзьям и вновь направил лошадь в сторону башни. Стражники и костры стали попадаться все чаще. И на узкой улочке, в полусотне шагов от негаданного приобретения аэры, тоже горел костер. Дом, стейча напротив, казался мертвой громадой. Ни проблеска света не мелькнуло в провалах окон. Стражники, стоявшие у костра, хмуро проводили троицу взглядами. Марик подъехал к воротам, смотрелся в темноту поверх невысокой стены. Далеко, впереди, на верхушках молочных пиков, Гасли последние проблески аиль Во дворе пофыркивали лошади. Черной кучей темнела гора хлама, вынесенного орликом из башни. «Да», — заметил Настя, «достаточно дровишек, чтобы сжечь наши трупы. Как мы попадем внутрь? Уж не знаю, что тут навертел приятель Айра, но у меня пальцы покалывают от одного вида этого заборчика. Да и что нам делать там? Здесь ничего нет». Спрыгнувший с лошади тир ощупал дверь в стене трещины в старой кладке. Никаких вестей. Я вижу. Хмуро заметил мари Куда теперь? Он выдернул из опазухи листок пергамента. Пойти по этому списку, что составил трактирщик для Айра? Но в нем только танцкие дома, да городская тюрьма. Кому из танов явимся в первую очередь? Или отправимся сразу во дворец Конга, на новоселье к Лебу -Рейду? Эй! Один из стражников отошел от костра и звякнул секирой по камню. Дозорные. У вас знак тысячи дампа». Но нет ли среди вас некоей Айры или Марика, который с утра вроде был страшной дружиной, а теперь опять неизвестно кто? — Айры среди нас нет, — обиделся Настя. Или стражники из Кира уже не в состоянии по силуэту отличить бабу от мужика? — А Марик, вот он. А ну -ка — А ну-ка, — крикнул стражник и свистнул приятелю, который подбежал к всадникам с факелом. — Открой лицо, Марик. — Ты, что ли, сад болтун? Баль опустил платок. — Точно, Марик! — удовлетворенно хмыкнул стражник. — Смотри-ка, и погоняла мою помнишь? А то ведь я уже думал трубить тревогу в рожок. Хотя оно понятно. Раз уж дамп пока в старшинах, почему бы по городу не разъезжать его дозором? Жалко, что дамп не там. Я бы сам попросился в его дом. — Так попросись, — посоветовал Баль. — А, махнул рукой воин, — теперь уже проситься поздно. Плохие дела, Марик. Враг вроде бы где-то там за стеной а боимся мы чего-то, что скрывается на собственных улицах. И знаешь, есть чего бояться. Корча-корчи, а мы тут с приятелями едва не обделались по другой причине. Тут недавно проползла стеклянная змея. Светло еще было, так бы его вовсе ее не разглядели. Вначале словно заблестело что-то, а потом силуэт и обрисовался. Она тут как раз у ворот замерла, кольцами собралась, вынюхивала что-то. А холодом, как от нее шибало, Нас просто столбняк охватил. Шевельнуться не могли. Уж не конец ли самого Скира по его улицам ползает? Брось, Сад! Устало вздохнул Марик. Конец не ползает, он приходит. А как придет, ты уж его не заметишь. Как думаешь, многие ли разглядели те стрелы, что пронзили их сердца? А кто же их знает? Сад сдвинул шлем на затылок. Разве их о том спросишь? У меня-то что хотел спросить? Усмехнулся Баль. Я, конечно, не Айра но так понял что и ко мне интерес имеется да ну какой у меня интерес махнул рукой сад у меня интерес домой пораньше попасть да о детишках справиться успел наказать чтобы и носа наружу не высовывали а там уж как боги решат вот ты говоришь что мы бабу от мужика отличить не можем а вышло так что и не можем да вечера шел мимо страшно с лицами как у вас только плащ и доспех дружины и бляхини я и спросил его мол кто такой куда А он снимает платок с лица, и я вижу, что это баба. Красивая, хотя годков-то ей уже много, года-то не скроешь. ну баб-то среди дружинных не водится. Хотя кто знает. Я слышал нынче девчонка на арене бедовая объявилась. Может и пойдут теперь бабы в стражу. Да только нет их там пока. Но я беру секиру на изготовку. А она только мечом вжикнула, и моя секира так и улетела к забору. Тут мои ребятки на нее и кинулись. Да толку-то. Легче было дюжину хенов-мечников покрошить. Стоим мы, значит, ждем, когда баба эта макушки нам снесет. А она и говорит, мол, рубить никого не буду. Сами помрете. Не от корчи или от хенского клинка, так от страха. А пока запомните, придут сюда воин-марик или колдунья-айра. Передайте им, чтобы послезавтра, когда на площади будут сжечь тело прошлого конга, привели парня туда же. Там и будет. Девка на парня. Парень должен быть одет, как обычный стражник. Лицо завязано, как у всех стражников. А коли стражники или саградатые какие, затем тем парнем увяжутся, так девчонку прямо там, на площади, на куски и порежут. Провожатый с парнем должен быть один, сама Айра. Остальное на месте. Ты все понял? Или как? Сад виновато нахмурился. Она, стерва, пять раз меня заставила повторить, пока я не выучил. Что делать-то будешь? Посмотрим. Медленно проговорил Марик. «А ты, сад, по старой дружбе, не говори никому о том, что услышал, и приятелям своим внуши. А то ведь нехорошо будет, если прочие дружки твои узнают, что одна баба трех воинов обезоружила». «Куда теперь?» спросил Настя, когда спутники отдалились от незадачливых дозорных. «Пойдем по твоему списку дома проверять или найдем этого, как его, мутного старика, что у младшего Ярика останавливался?» Марик оглянулся. В бледном свете высыпавших на небо звезд лицо Тира казалось белым, как снег. «На рыночную площадь пойдем», — сказал Баль. «Сейчас пойдем. Там раздавлю зерно. Надо найти Айру. Чувствую, что прежде, чем мечом махать, подумать надо. Там и решим, что делать. Слышишь, парень?» Тир словно очнулся и вздрогнул. «Можешь не сомневаться. Я детьми не торгую. А ты мне сын. Понял?» «Понял», — кивнул Тир. Что ж тогда киснешь? Если что с Илькой, мне не жить. Пробормотал сын Айры и Лека.